Ответственно отнестись к заданию, уверенно вести корабль. Рассказывать интересно, работать серьёзно, увлечённо, вдохновенно. Орфограмма номер 59. Для отработки умения разграничивать краткие прилагательные, причастия, И наречие. И правильно писать в них одну букву н и две буквы н. Предлагаем внимательно прослушать правило помощник. Если в предложении обстоятельство образа действия относится к глаголу, это наречие, в котором пишется столько н, сколько в слове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 Краткое причастие, в котором пишется одна буква Н. Лица всех были сосредоточены, серьёзны. сосредоточены, сказуемое. Его можно заменить полным прилагательным. Сосредоточенный – следовательно. Это краткое прилагательное. В нём –